Глава двадцать Подвиг а Тель. Все смотрели на необычного индейца. Во время описанного выстрела он стоял молча и спокойно смотрел. У его ног лежал небольшой плод юнка, известного как тыкова пререй. Круглый, размером с апельсины, похожий по цвету. Индейц наклонился и поднял его. Внимательно осмотрел, взвесил на руке, словно определял его вес. Что он намерен с ним делать? Подбросит в воздух и пробьет пулей? Что еще? Все наблюдали за ним молча. Собрались почти все охотники за скальпами, шестьдесят или семьдесят человек. Только Сеген с врачом и еще несколькими людьми в удалении устанавливали палатку. Гэри стоял, возбужденный своей победой, но в то же время опасаясь, что его могут побить. Старый Рюп вернулся к костру и жевал новое ребро. Тыква как будто удовлетворила индейца, для чего бы она не предназначалась. На груди у него висела кость, бедро орла. Своеобразно изогнутая, она была усеяна отверстиями, как музыкальный инструмент. Это и был музыкальный инструмент. Индеец поднес кость к губам, прикрывая отверстие пальцами, издал три ноты, необычной интонации, но громкие и резкие. Потом опустил инструмент и стоял, глядя на восток, в лес. Все посмотрели туда же. Охотники, зараженные любопытством, молчали или негромко переговаривались. Словно эхо послышались три такие же ноты — Очевидно, у индейца был в лесу товарищ, но никто о нем не знал. Нет, один знал. Старый рюб. «Смотрите туда, парни!» — сказал он, оглядываясь через плечо. «Ставлю это ребро против шкуры бедного быка, что сейчас появится девчонка. Красивей вы не видали!» Никто ничего не ответил. Все были поглощены тем, что смотрели в том направлении. Мы услышали шорох, словно кто-то пробирается через кусты. Легкие шаги треснула ветка. Среди листвы появился яркий предмет. Кто-то проходил через подлесок. Это женщина. Индейская девушка в живописном костюме. Она вышла из кустов и величественно направилась к толпе. Все удивленные и восхищенно смотрели на нее, разглядывали лицо и фигуру, поразительный наряд. Ее одежда была похожа на одежду индейца, и в других отношениях тоже было сходство. Платье из тонкой телячьей кожи, богато отделанное и украшенное птичьими перьями разных ярких цветов. Платье оканчивается оторочкой из раковин, которые позвякивают при ходьбе. Ноги ее закутаны в лосины из алой ткани, украшенной как платье. Лосины достигают до лодыжек, где встречаются с мокасинами мокасины белые, тоже украшенные перьями, и плотно облегают ее маленькие ноги. На пояс пояс вампум, подчеркивающий высокую грудь и округлое очертание женского тела. Головной убор такой же, как у ее спутника, но проще и легче. Волосы тоже, как у него, свободно свисают почти до земли. Шея, горло и часть груди обнажены и украшены цепочками разноцветных бус. Выражение лица спокойное и благородное. Губы в виде двойного изгиба и горло, полное и круглое. Лицо индейское, но алый цвет, пробивающийся сквозь кожу на щеках, придает ей сходство с квартиронками Вест-Индии. Эта девушка, хотя у нее развитое женское тело, образец здоровья и дикой красоты. При ее приближении мужчины восхищенно заговорили. Сердца, бьющиеся под этими охотничьими рубашками, редко снисходили до восхищения женщины. В этот момент меня поразило выражение лица, Молодого траппера Герри. Лицо как-то опустилось. Кровь отхлынула от щек, губы побелели и сжались, и вокруг глаз образовались темные круги. В глазах гнев и еще какое-то чувство. Неужели ревность? Да. Он встал за одним из своих товарищей, как будто не хотел, чтобы его увидели. Одну руку невольно положил на рукоять ножа. Другой схватил ствол ружья, словно хотел раздавить его пальцами. Девушка подошла. Индеец протянул ей тыкву, сказав несколько слов на незнакомом языке. Ничего не ответив, девушка взяла тыкву и прошла к тому месту, где стоял рюб. Место ей указал ее спутник. Она дошла до дерева, остановилась перед ним и повернулась, как это сделал старый траппер. Во всем этом было что-то такое драматичное, такое театральное, что все молча ждали развязки. Мы поняли, что предстоит, и мужчины заговорили. — Он выстрелит в тыкву у нее в руке, — предположил один из охотников. — Не очень большой подвиг, — сказал другой, и таково же было мнение большинства. — Даже если попадет, Гэри все равно не побьет, — воскликнул третий. Каково же было наше изумление, когда девушка сняла свой головной убор, поставила на голову, на его место, тыкву, сложила руки на груди и стояла перед нами спокойно и неподвижно, как будто была вырезана из дерева. В толпе заговорили. Индеец поднял ружье, прицеливаясь, и тут к нему бросился человек и попытался помешать. Это был Гэри. «Не надо, нет!» — воскликнул он, вцепившись в поднятое ружье. «Она меня обманула, это ясно, но я не хочу видеть в таком положении девушку, которая меня любила или говорила, что любит. Нет!» «Билл Гэри не собирается стоять и смотреть на это!» «Что это?» — громовым голосом воскликнул Индеец. «Кто посмеет мне помешать?» «Я посмею!» — ответил Гэри. «Но, наверное, она теперь твоя. Можешь забрать ее. Забери это!» Добавил да, он, срывая с груди, расшитый футляр для трубки и бросая его индейцу. «Пока я здесь стою, ты не будешь в нее стрелять!» «По какому праву ты мне мешаешь? Моя сестра не боится и...» «Твоя сестра?» «Да, моя сестра!» «Эта девушка твоя сестра?» переспросил Гэри и выражение его лица изменилось. «Да, я так и сказал». «Значит, ты Элсоль?» «Да». «Прошу у тебя прощения, но...» «Я тебя прощаю. Позволь мне продолжить». «О, сэр, не нужно. Нет, нет, я знаю. У тебя есть право, но в этом нет необходимости. Я слышал о том, как ты стреляешь. Я сдаюсь, ты меня победил». — Ради бога, не нужно так рисковать. Если ты ее любишь, не надо. — Никакого риска нет. — Я тебе покажу. Нет, — Нет-нет, если хочешь показать, возьми меня. Я буду ее держать. Позволь мне, — умоляюще говорил охотник. — Эй, Билли, что за дурацкий шум? — спросил, подходя Рюб. — Остановись, парень, пусть он стреляет. Я о нем слышал. Не будь юбкой, придурок он это сделает, как легкий ветерок. Сказав это, старый траппер схватил своего товарища за руку и развернул его от индейца. Все это время девушка стояла спокойно, по-видимому, не понимая причины заминки. Гэри теперь стоял спиной к ней, и два года, по-видимому, прошедшие с их разлуки помешали ей узнать его. Прежде чем Гэри смог повернуться и снова вмешаться, Индеец поднял ружье и прицелился. Палец его лежал на курке, глазом он приник к прицелу. Теперь вмешиваться было поздно. Любая попытка могла привести к ужасному результату. Охотник, повернувшись, понял это и застыл. Он стоял напряженный и молча. Для всех нас наступил момент крайнего напряжения, сильных эмоций. Воцарилась полная тишина. Казалось, все затаили дыхание, все смотрели на желтый шар, не больше, как я говорил, апельсина. О, Боже! Неужели выстрел никогда не прозвучит? Он прозвучал. Вспышка, грохот, язык пламени, дикие приветственные крики, бег вперед — все это произошло одновременно. Шар разлетелся. Девушка по-прежнему стояла на месте. Она была в безопасности. Я бежал вместе с остальными. На мгновение дым ослепил нас. Я услышал резкий звук индейского свистка. Посмотрел вперед. Девушки не было. Мы подбежали к тому месту, где она стояла. Услышали шорох подлеска, удаляющиеся шаги. Мы знали, что это она. Но руководимые чувством такта или пониманием, что это не понравится ее брату, все остались на месте. Мы нашли разбросанные по земле остатки тыквы. Нашли на них след пули. Сама пуля погрузилась в кору дерева, и один из охотников выковырил ее своим ножом. Повернувшись, чтобы идти назад, мы увидели, что индейец отошел и спокойно и подружески разговаривает с Сегеном. Когда мы вернулись в лагерь, я заметил, что Гэри наклонился и поднял с земли яркий предмет. Это был залог любви. Он снова надел его себе на шею. Судя по его поведению, сейчас он относился к этому сувениру с еще большей почтительностью.